Чаще всего сражения разворачивались близ Транс-Токийской магистрали. В таком случае военные пускали в ход бронированный поезд с турелями, он не только перевозил отряды, но и эффективно подавлял неизвестных. Мы добрались до железнодорожного депо, когда на Цуме Черноглаза и Асуха уже садились в поезд. В воздухе витало привычное напряжение, но несколько человек были собраны и спокойны, полностью готовы к битве. Задыхающиеся Ренге пытались пробиться через толпу, чтобы догнать Троицу, поэтому нам оставалось лишь следовать за ней. Эта девушка определённо знает, как проявить инициативу. "Эй, Нацме, а что нам делать?" громко спросила Ренге. "Мы подумали, что лучше всего спросить тебя". Нацме уставилась на девушку, Асха недовольно вздохнула, а черноглаза раздражённо что-то пробормотала. Нацме улыбнулась Ренге. «И только поэтому ты здесь?» «Хм...» Задумалась она и ненадолго затихла, несколько встревоженная. Затем она посмотрела на меня и Асагао. Сложно было не понять этот взгляд. «Вы больше не в военном отделе, и я не собираюсь тащить вас на поле боя», будто говорила она нам. Ренге тоже это почувствовала. «А, прости...» Расстроенно извинилась она. «Я знала, что мы бы только мешали тебе...» но всё равно решила переспросить. Натсума спустилась к Ренге, она нежно посмотрела на неё и погладила по волосам. «Неправда?» — бодро произнесла она. «Вся мы здесь, одна большая семья. Мы можем положиться друг на друга в сложные времена. Ренге, Касуми, ничего, если украду вас у Асагао ненадолго». Тёплые словы замглавы города растрогали Ренге до слёз. «Конечно!» Схлипывая прошептала она. Эта девушка – прирождённый мотиватор. Всего пара фраз, и я уже готов пуститься во все тяжкие. Подумала я. Черноглазая жена против лишь раздражённо теребила преть волос. Тоже недовольная, Асха быстро отвела от нас взгляд. В этом плане им да нацуме как дулоны. Ну что ж, Ренге, Касуми. Она ещё раз погладила Ренге по голове и зашла в вагон поезда. Полагаюсь на вас. Слушай, Асха, добавила она, прежде чем скрыться внутри. Пригляди за этими тремя, хорошо? Асха вздохнула и отрешенно посмотрела куда-то вдаль. А, так и знала, что ты это скажешь. Наceme горьковало облобнулось. Мне будет намного спокойнее, если ты будешь с ними, сказала она. Но ну что, договорились? О'кей. Апатично протянула Асха Над Смой и Черноглаза скрылись в поезде, мы тоже собрались войти, но тут Асха несколько раз ткнула меня в плечо и сказала. «Не туда. Мы в тылу, полагаю?» «А, точно». Неловко выдавила я. И вот спустя полгода мы вернулись на поле боя. Пробирающий до костей ветер, оглушительный грохот и пороховой дым, мы окунулись в них с головой. Поезд прибыл на Транстокийскую магистраль, И торели на крышах его вагонов медленно нацелились в море. Скрежет поворотного привода эхом разнёсся по окрестностям. Ещё несколько секунд тишины, и там, на горизонте, возникла группа неизвестных. Поля боя дрожала словно желе, в океане поднялись огромные волны, воздух сжался будто в огромном компрессоре. Небо над нами разверзлось, тучи свернулись в спирали и испарились, как капли на раскалённой сковороде. Неизвестные воспарили ввысь. Как жар от раскалённой земли, как масло из воды. Брызги от их взлёта преломили последние лучи заката и вспыхнули вдалеке яркой радугой, прежде чем утонуть в океане темноты. Их сияние осветило весь город. Странные существа смотрели на нас с неба. Они выглядели гротескно, монстроподобно, но не как растения или животные. Неизвестные больше напоминали машины, чем живых существ. Их конечности напоминали лапы животных, но в то же время чем-то походили на иссохшие безлистные ветки, которые будто насильно прирастили к телам этих странных созданий. Их бронированная кожа блестела, словно отполированный металл, но в то же время казалась мягкой и тёплой. Перед поездом на магистрали возвышалась военная база у Михатару. Завела сирена, и мост начал опускаться. Эта постоянно меняющаяся база служила укрытием для большинства военных подразделений, и местом установки оборудования. «Народ, занять позиции!» Героическим тоном завопило в микрофон Натсуме. Она стояла на самом верху, чтобы все могли её видеть. «Пора одержать очередную победу! И пусть только я увижу хоть каплю страха в ваших глазах! Всем ясно? Тогда вперёд!» Экипаж занял турели, артиллерия готова открыть огонь. Студенты достали оружие и ринулись в атаку. Мы находились далеко от авангарда. Со стороны базы Кисаразу мы прекрасно видели происходящее. Точнее, всё, что мы могли это видеть и наблюдать за разворачивающимся сражением. Если сравнивать фронтовую зону с частным домом, то нам открыли место на заднем дворе. Реальная битва развернулась в километре к северу от базы Умихатару. Пока мы здесь, прямое столкновение нам не грозит. Отсюда я могу в относительной безопасности наблюдать за всем полем боя. Неплохая позиция. Ренги перегнулась через поручень и стала наблюдать за Нацуме в бинокль, а Хаёха, словно ребёнок на премьере фильма с любимым супергероем. Асагао крепко держала Ренги, опасаясь, что та упадёт в воду. Асха сидела на поручни вне нескольких шагов от нас, она не обращала внимания на происходящее и беззаботно вертела в руках свои пистолеты. "Пистолеты, дорогие мои. Над цема такая корте", завороженно произнесла Ренги. Наблюдая за сражением, Асага уже оценивала ситуацию, куда практичней. Все следуют приказам достаточно точно, добавила Анна. Не думаю, что она раздаёт приказы во время битвы, ответила Асха, продолжая забавляться со своими пушками. А может раздаёт? Чёрт знает. Я действую сама по себе, так что Понятно, шлямлёно ответила Асага. Кстати, а почему эта девчонка такая фамильярная? «Я ведь старше её, нет?» «Цоробо-сампай?» Спросила Асха. Асагао смирила её холодным взглядом и строго скрестила руки. «Ммм... Так тоже не очень, если честно». Асагао раздражённо нахмурилась. «Значит, лобастая Асагао!» Воскликнула она. «Чёрт Ас-2!» Крикнула Асагао. «К чему эти бессмысленные дополнения? Жить надоело?» «Остынь, Асагао!» Прошептала Ренге обхватив её обеими руками, пока сама не пролила первую кровь в тело. Пока она не пролила первую кровь в тело. Прости, девушка с албом на миллион. Прости за мою сестру. Мне стоило предупредить её следить за языком. Аска, пожалуйста, не говори так, попытался я сбавить напряжение. Скорее всего, из-за этого в детстве над ней много кто издевался. Вот именно. Так и есть, согласилась Асагао. Постой, «Как ты об этом узнал, Чигуса?» «Да тут к гадалке не ходи», — ответил я. «Знай я, Асагао в детстве тоже подшучивал бы над ней. Это ведь так по-мальчишески, да? Приставать к девочкам, которые им нравятся». «Знаешь, я ведь тоже Чигуса», — нехотя пробубнила Асха. И горестно застонала. «А, с меня хватит!» — прокричала Асагао. «Это начинает раздражать. Значит, буду звать тебя Касуми». А с чего это вдруг? удивлённо спросил я. А Сагао взглянула на меня с подозрением. А? Тебя ведь Касуми зовут? Так точно. Но звать меня по имени это немного, ну ты ведь зовёшь меня Сагао. Согласен. Просто не привык я к этому. Ну, знаешь, странно звучит. Что за причина такая? ошарашенно спросила Сагао. Она совсем не поняла моего довода. Наверное, я просто смутился. Но показывать смущение само по себе немного смущающе. К тому же, внезапно называть людей, особенно стеснительных, по имени признак дурного тона. Иногда это очень злит, так как человек не может понять, в чём причина такой перемены. Особенно когда это никакая не будь безобидная шутка. Такое бывает. И я, и я. "Зави меня, Ренге". Подняв руку, вмешалась Ренге. Она доброжелательно улыбнулась. Косыме уже зовёт меня по имени. У Ренги общительность в крови, поэтому окружающие чаще всего знают, что у неё на уме. Ей легко заводить дружеские отношения даже с такими, как я, и она редко попадает в нелепые ситуации. Большое тебе человеческое спасибо, девушка по имени Ренги. Секундочку. Асагао ведь постоянно себя так ведёт. Что это? Уверенность, решительность или всё-таки наглость? Наглость, естественно решил я, и удовлетворённо кивнул. Асха спрыгнула с перил. В таком случае можешь тоже звать меня Асхой. Асагаор растерялась. Да, конечно, ответила она, потеряв лодыню подбородок. Вообще мне без разницы, отрезала Асха, облокатившись на поручень и устремив взгляд на море. Только я подумал, что Асха понаблюдает за битвой ещё немного, она повернулась и спросила: «Ничего, если я пойду. Хочу побыстрее управиться и в душ». Она пыталась изобразить отрешённость, но лицо и движение выдавали возбуждение. Кажется, ей не терпелось присоединиться к сражению. К тому же в свете грядущего повышения я не думаю, что ей хотелось нянчиться с нами. «Конечно», — кивнув, ответил я. «Береги себя». В ответ она направила на меня кулак и протараторила. «Позаботься об остальном». Она уже собралась было уходить, но тут Ренге окликнула её. «Ам, ну, а что нам...» «Делать», — хотела спросить она, но промолчала. «Ты над сама ведь отдала тебе приказ?» Строго перебила Асагао. Асха нахмурилась. «А, мы достаточно далеко от поля боя», — заверила Ренге. «Всё будет в порядке, правда?» «Ага», — согласился я. «К тому же здесь я». «Чего? Умереть не встать?» Засмеялась Асха. «Ты? Теперь я ещё больше переживаю. Вообще не смешно». Парировал я и подобрал винтовку, которую тайком реквизировал из оружейной. «Я серьёзно. Не о чем волноваться». «Хасуми, я и не знала, что ты одолжил у них оружие». Восхитилась Ренге. «Какое облегчение?» «Облегчение?» Встревожно спросила Асагао, Её взглянула на меня. Мне удивительно, что она сомневается. Как можно доверять профессиональным навыкам коммиссованного солдата? Всё будет хорошо. Я доверяю Касуми, ободрила Рэнге. Она показала Сагао большой палец и подмигнула. Пока это не что-то сверхмощное, конечно же. Не дави на меня так сильно, вздохнув, сказал я. Что ж, если Рэнге так говорит, тогда ладно. С подозрением ответила Асагао. В любом случае, паниковать смысла нет. Неизвестные сюда не сунутся. Асха искоса посмотрела на нас, а затем подошла к Асагао и ткнула её в спину. Она обернулась, на что ей лишь помахали ручкой. «В сторонку, в сторонку! В чём дело?» «Ау! В сторонку! В стороночку! Но! Ещё раз, в чём дело?» Асагао приблизилась к Асхе, но та забежала мне за спину И наклонилась к моему уху. Вероятно, она просто не хотела, чтобы другие девушки её услышали. "Не перенапрягайся", прошептала Асха совершенно ровным и невыразительным тоном, но я видел беспокойство в её глазах. "Ты же знаешь, что такого не случится", улыбнувшись Асхе, сказал я. Иногда те, кто больше всех верит в свои способности, получают во время битвы наибольшие психологические травмы. Не я, так как я знаю свои пределы. Я в себя даже не верю, не говоря уже о каких-то способностях. Это меня ведь выдворили из военного отдела. Я не одарённый, как моя сестра. К тому же, разве я когда-нибудь перенапрягался? добавил я. Нет, полагаю. Ты слишком, слишком быстро согласилась. Разве ты не должна была возразить? Это неправда, или что-то вроде того. Не, братишка, ты же хлюпик. не моргнув ответила она и добила. Без надёжно Пора хоть не быть такой серьёзной, подумала я.